Глава вторая. Ах. Именно этот звук вырвался у меня, когда я вышел из офиса издательства Price, Lewis Astor в Блумсбери. По-английски звучит как Bloomsbury, Исторический район Лондона в южной части Бора, Камден в Вест-Энде. Традиционный центр интеллектуальной жизни Лондона. га а вот что прозвучало, когда я попытался пнуть мусорный бак, поскользнулся на обледеневшем тротуаре и промахнулся. «Эй, вы что удумали?» «Конечно, и полицейские тут как тут готовы меня отчитать. Приятель, это мусорный бак его величества. Тебе повезет, если на нем не окажется повреждений. В противном случае я отведу тебя в магистрат». Я к тому моменту уже лежал на спине, но чувствовал себя обязанным ответить на это смехотворное заявление. Так королю принадлежат не только все лебеди в Великобритании. Все дикие лебеди Великобритании по традиции принадлежат монарху. С XII века и по сей день даже проводится инвентаризация лебедей-шипунов на Темзе. Получается, он владеет и всеми мусорными баками тоже? Именно так, молодой человек. Бобби в темно синей форме был старше меня всего на несколько лет, но пышные усы придавали ему вид старика. Это государственное имущество, а кто им владеет, если не сам король? Я видел, что его знания о монарших полномочиях менее чем обширны, но решил не спорить. Отлично! В таком случае передайте королю Георгу мои извинения. Имеется в виду король Георг V, 1865 1936 годы. Правил Великобритании с 1910 по 1936 год. И я не хотел оскорбить ни его самого, ни его мусорные баки. Услышав мой кроткий ответ, полицейский слегка смягчился. «Признаться, у меня сегодня утром нет настроения кого-либо арестовывать». Его лицо осветилось ликованием, и он явно хотел сообщить мне причину. «Видите ли, я только что...» «Стал отцом!» Я протянул полицейскому руку, надеясь, что он поможет мне подняться. Вместо этого он воодушевлённо пожал ее и продолжил болтать. «Мой малыш Кермит, славный парень. Если у вас еще нет детей, настоятельно рекомендую. Нет ничего лучше в жизни, чем тот момент, когда ты впервые смотришь на своего ангелочка». Удивляясь чуду, благодаря которому появляется новая жизнь, Он не спеша пошел прочь, насвистывая веселую мелодию и помахивая дубинкой. Но только я собирался подняться, как толпа бизнесменов начала перешагивать через меня. Я начал раздумывать, не лучше ли сдаться на милость судьбе и устроиться спать на тротуаре. Удивительно, как все изменилось за такое краткое время. Я всегда считал себя уверенным человеком, способным решать проблемы. Войну я пережил. Получив всего несколько ранений от шрапнели, а когда купил свою квартиру, то и вовсе думал, что все мои беды позади. Мне всего лишь нужно было написать вторую книгу, но что-то мешало. Что-то, что больше не работало так, как раньше. Так что там я и лежал, совсем рядом со сточной канавой, и смотрел на звезды. Вы в порядке? Раздался поблизости приятный голос. Офис моего издательства находился рядом с отелем «Рассел» и... Ну, это была модная часть города, мягко говоря. Кто бы ко мне ни обращался, она подошла ближе. Я все еще не мог обернуться, совершенно выбившись из сил, но, по крайней мере, слышал цокот каблучков по каменным плитам. Перед моим лицом показалась грациозная ручка. И я протянул в ответ свою. «Господи, Мариус, это ты?» Я как раз отряхивал грязь и лед с офицерского сертука и не смотрел на нее. Странно, что я не узнал ее в тот же миг, а должен был бы, по первому слову. Но прошло больше десяти лет. Мы оба выросли за эти вставшие между нами годы. Я, наконец, посмотрел на нее. Там, прямо передо мной, стояла моя детская любовь. И тут же в середине зимы будто расцвел вишневый сад прямо в центре Лондона. На мгновение я даже подумывал перебежать дорогу и спрятаться в безопасном парке, но потом произнес ее имя и понял, что пути назад уже нет. Белла. Она была даже прекраснее, чем я помнил. Знаю, писатели должны уметь обращаться со словами, но это не значит, что я могу точно передать истинное, неуловимо загадочное очарование человека. У нее были выразительные глаза, фарфоровая кожа, темные волосы, переливающиеся как шелк и поблескивающие в тусклом свете, и так далее, и тому подобное. Если бы я продолжил, то вполне мог бы написать эпическую поэму. Так что ради всеобщего блага остановлюсь на этом. Скажу только, что когда я увидел ее, то почувствовал, будто именно ее не хватало в моей жизни. Собственно, я чувствовал то же самое, что и во время нашей последней встречи. Будто сердце в груди перестало биться. «Боже ты мой, Мариус!» — повторила Белла. «Такой сюрприз! Столкнуться с тобой вот так! Я не видела тебя примерно 10 лет!» Перебил ее я, чтобы не дать заговорить о нашем последнем вечере вместе. А потом самым приятным своим голосом сказал «Рад тебя видеть». Белла ничего не ответила. Рассматривала меня, как студент изучает какую-нибудь любопытную скульптуру в Британском музее. И пока ее глаза искали в моем лице неизбежные за столько лет изменения, я думал о том, как хочу снова взять ее за руку, чтобы еще на мгновенье ощутить это прикосновение. Мы стояли так пятнадцать секунд, и каждая из них длилась часы. А потом, когда было наконец заговорила, она сказала вовсе не то, что я хотел услышать. Мариус, ты выглядишь чудовищно. У тебя все хорошо? Я рассмеялся тем громким, нелепым смехом, от которого все становится только хуже. У меня просто неудачная д... жизнь. Ответил я вопреки своему желанию. «Идем со мной». И не успел я возразить, как Белла схватила меня за руку и потянула по тротуару мимо издательства. На мгновенье закралась мысль, не хочет ли она отвести меня в приют армии спасения, убедиться, что мне дали одеяло и миску горячего супа, а потом снова исчезнуть из моей жизни. Вместо этого… Она чуть крепче сжала мою ладонь и перевела через дорогу в парк, который располагался в центре площади. «Подожди здесь всего минутку». Белла посмотрела мне в глаза, и я сделал бы все, о чем бы она ни попросила. Она бросилась через дорогу, пробираясь через уличное движение, будто простые машины и грузовики не могли ей навредить. Я столько раз представлял нашу встречу, но никогда не думал, что сам при этом буду лежать на тротуаре, как и не предвидел обеспокоенного взгляда Беллы, когда она переводила меня через дорогу в сквер и просила пообещать, что я не сбегу. Могу лишь предположить, что она сделала бы то же самое для бродячей собаки. Я наблюдал, как Белла подходит к своей машине, самбим 1216, которая была у нее с юности. Меня порадовало, что она так и не купила себе вместо него Даймлер. Или Бентли, которой определенно предпочитала вся ее пугающе состоятельная семья. А ей всегда идеально подходил Санбим. Однако менее идеальным был ее шофер Кэкстон. Старый зануда всегда меня терпеть не мог, и сейчас его взгляд метнулся ко мне через дорогу, как стрела, пока мужчина слушал Беллу. Он всегда был из тех, у кого есть мнение обо всем на свете, и кто благодаря своему положению доверенного слуги семьи Монтегю мог выражать его, когда вздумается. Даже с 50 шагов я знал, что именно он думает обо мне. «Приятно видеть, что кое-что не меняется», — сказал я, когда моя старинная подруга вернулась. Белла продела свою руку в мою, и злополучное утро тут же стёрлось из моей памяти. «Ох, пойдем, мы слишком давно не виделись». Мы пошли по аллее, разрезающей парк наискось, и Белла болтала так, будто и не было всех этих лет. Я мягко похлопал ее по руке. «Иначе и не скажешь». «Я бы спросила тебя, чем ты занимался, но и так знаю ответ». Заговорщицким тоном прошептала она. В каждом слове я искал скрытый смысл. Если Белла знала, чем я занимался, означало ли это, что она специально следила за моей карьерой? Или просто случайно наткнулась на мою книгу в каком-то магазине. От извиняющейся улыбки на ее щеках появились две идеальные ямочки. Я, наверное, купила штук 20 экземпляров «Убийца за кулисами». Это половина всех проданных копий. Я надеялся, что прозвучит скромно, но Белла только неодобрительно подсокла языком в ответ. «Ты слишком к себе строг. Мы оба знаем, какой ты успешный писатель». «Дела идут неплохо», — соврал я, а потом, вопреки голосу рассудка, попытался похвастаться. «Теперь живу в доме на Сент-Джеймс-сквер, номер 15». И сразу же почувствовал себя дураком, который пытается впечатлить дочь герцога подобными мелочными заявлениями. «Счастливчик», — неожиданно меланхолично заметила Белла. «Я бы хотела больше времени проводить в городе. Хёртфуд-хаус — очаровательный старинный замок, но...» Я никогда не думала, что в 28 лет все еще буду жить там. Если Белла жила в родительском доме, это означало, что она так и не вышла замуж. Если, конечно, супруг не переехал к ней, и они... Мрачные мысли охватили меня. И я пожалел, что на самом деле не являюсь тем обходительным, но отстраненным парнем, каким мне нравилось себя представлять. Расскажи, чем ты занималась все это время? Поинтересовался я, чтобы скрыть свои настоящие мысли. Вдоль аллеи, по которой мы шли, были расставлены бронзовые статуи старых лордов и политиков, и Белла перевела взгляд на одну из них и только потом ответила. «Уверена, ты сам можешь догадаться». Она снова улыбнулась, и будто солнышко вышло из-за туч. «Я вызвалась помочь, когда во время войны правительство...» превратила наш дом в центр реабилитации для раненых солдат из корпуса инженерных войск. Несколько лет работала в Министерстве внутренних дел, но потом отец заболел, и я вернулась домой ухаживать за ним. Жаль это слышать, я всегда с теплом относился к лорду Хёртвуду. На миг ее прелестное лицо омрачилось, но лишь на миг. Он тоже хорошо о тебе отзывается. Мы не знали, что сказать дальше». и молча дошли до фонтана в центре площади. Белла первой сумела заговорить. «Так почему же ты лежал на тротуаре?» — обеспокоенное выражение снова вернулось. «Что-то не так?» «Что-то не так? Со мной!» — фыркнул я, сдувая челку и сделал еще одну попытку улыбнуться. «Никогда не чувствовал себя лучше!» «Брось, Мариус, я знаю тебя с пяти лет, и ты думаешь, я в это поверю?» «Честное слово!» Просто мой издатель хотел, чтобы я поменял имя одного из персонажей моей новой книги, а я отказался, вот и все. И да, я поскользнулся на льду и лежал на тротуаре, пока через меня перешагивали люди. Но это только потому, что слишком задумался об идеях для новых книг. Я все же немного надеялся, что она поверит этому слабому оправданию. Что ж, хорошо. Я сначала удивился, что Белла не стала настаивать, но оказалось, что она захотела поднять другую тему. «Были ли какие-нибудь известия с тех пор, как твой отец пропал?» Я и не знал, что есть столько тем, которые мне совершенно не хотелось обсуждать. Война, финансовые сложности, последний вечер перед моим отъездом во Францию, пропавший отец — Когда я мечтал о нашей случайной встрече, то определенно не думал о тех вопросах, которых стоило избегать любой ценой. Боюсь, никаких новостей нет. Он просто испарился. Конечно, будь я хотя бы в половину таким хорошим писателем детективов, как любят утверждать мои издатели, я бы сам раскрыл его исчезновение. Белла отошла на несколько шагов от меня, затем потуже затянула пояс на своем шерстяном фиолетовом пальто. Я хочу извиниться за кое-что еще. Мне хотелось сказать ей, что сама мысль об этом была бы нелепа. Хотелось сказать, что такие, как она, не могут быть ни в чем виноваты, но вместо этого я молча смотрел на Беллу и ждал. «Я должна была написать тебе на фронт. Я должна была...» «У тебя была веская причина этого не делать». Вот и все, что я смог сказать в ответ. Хотел, чтобы это прозвучало с теплотой, но... Не получилось. Вышло по какой-то причине горько. И я пожалел, что не могу забрать назад каждую букву, так же, как стираю слова в своих книгах. Я не мог придумать, что такого ободряющего сказать Белли, но молился, чтобы она не вернулась к прошлой теме. Время, которое я провел во Франции, оказалось идеальным, хоть и трагическим отвлечением от нашей последней встречи, после которой я отправился на войну. Мне тогда было всего 18, но наш разговор напугал меня не меньше, чем то, что я увидел потом на континенте. Белла взглянула на серебряные часики на изящном запястье, и я уже знал, что за этим последует. «Боюсь, мне пора. Мне еще нужно купить несколько подарков и приехать обратно в Хёртвуд, к ужину». На пару секунд я старательно стиснул зубы, чтобы не вырвалось какое-нибудь неуместное бормотание. На самом деле я хотел сказать следующее. «Последние десять лет я провел в попытках забыть тебя, и теперь вижу, какой это было ошибкой. Я должен был сразу после войны приехать к тебе и попытаться снова, но если я что-то могу сделать, чтобы все исправить, я это сделаю». Но вместо этого коснулся ее плеча и сказал, «С Рождеством, Белла. Сердечный привет твоей семье». «Мой дорогой старый друг, не могу передать, как я скучала по тебе». Она положила свою руку поверх моей, и я ощутил тепло, будто она только что грелась у огня. Второго такого Мариуса Куина не найти. Случалось ли вам вдруг осознать, что вы прожили свою жизнь совершенно не так? Мне — да. Именно сейчас. Больше ничего не добавив, Белла повернулась, отошла, а я стоял там как дурак. и никак не пытался ее остановить. Её нефритового цвета юбка взметнулась у лодыжек, и я хотел, чтобы Белла оглянулась, но этому не суждено было случиться. Вместо мягких белых хлопьев, которых всегда ждешь в этом сезоне, моросил ледяной дождь. Я поднял воротник повыше, чтобы не замерзнуть окончательно, хотя погода была меньшей из моих проблем. Я только что второй раз... Простился с этим чудесным созданием и, наконец, понял, что со мной не так. Все, что я делал последние несколько лет, было для леди Изабеллы Ментегю. Мне никогда не хотелось жить в модной части Лондона, но я купил дорогую квартиру в надежде, что она узнает об этом и подумает, что я, наконец, достоин ее. Мне было плевать на высшее общество или дорогие машины, но я зациклился на идее самосовершенствования, толком не понимая почему. Вместо того, чтобы сесть в автобус или потратить последние пару монет на такси, я в мороз шел пешком через Блумсбери мимо Британского музея. Прошел ярко сияющие театральные вывески на Шефтсбери-авеню и пожалел, что моя собственная пьеса провисела на таких высотах не так долго. а еще что я потратил на нее оставшиеся сбережения. По Пикадилли оживленно сновали делающие последние покупки горожане, нагруженные свертками и пакетами. Спешили домой, праздновать Рождество. А я, пока добрался до своей квартиры на первом этаже в доме на Сент-Джеймс-Сквер, был готов и вовсе отказаться от празднований. Не нужно было покупать эту квартиру, ставшую скорее обузой. Не стоило и думать, что я смогу очаровать женщину, у которой есть все на свете, одним лишь новым адресом. К середине января я стану бездомным, и виноват в этом буду сам. Вся ситуация была просто невыносимой. Пока я не увидел у здания бежевый санбим 1914 года выпуска, состоявший рядом молодой леди. «Мариус!» Голос Беллы точно луч света указал мне путь. Я был просто в восторге от того, что вижу ее снова. Что случилось? И голос мой звучал радостнее, чем за весь этот день. Под сердитым взглядом ее негодующего шофера, смотревшего на нас из за запотевшего стекла, Белла протянула мне карточку, совершенно незнакомую. Она была напечатана на золотой бумаге, твердой, точно железная пластина, со словами Эверхэм Холл. «Один из моих друзей устраивает вечеринку 31 декабря. Ты же приедешь на выходные, правда?» Я никогда особенно не любил канун Нового года, но когда Белла коснулась губами моей щеки, ничто уже не могло заставить меня отказаться от приглашения. «Конечно приеду, Белла. Как я могу отказаться?»